Глава 34. Самолет, которого не было. Ранние страницы из дневника Отто. Мальчишки прошли так близко от нас, что я подслушал их разговор. «Да хрена ли мы ищем?» — горячо шептал Чигесов Иванову. «Хрена ли мы здесь ищем? Нету никаких диверсантов, и никакой самолет сюда не долетит. А кто тогда того? Это все...» — не поверил Иванов, который, чувствовалось, прилично уступал Чегесову в красноречии. — Кто? Хрен в пальто кожаном! Учение это! — Да не похоже, вон, говорят, двоих-то укакошили, Вот и начали учение из-за этих двоих мудаков, — резюмировал Чегесов. Курсанты замолчали, крайне недовольные друг другом. А я не имел счастья дослушать, чем закончился их спор. Но когда над сараем в которой набились мальчишки. Гумном, Отто, гумном. Прогрохотал Хенкель. Они поняли, что если мы и призраки, то эти призраки имеют свойство иногда материализовываться. Пока мы пробирались через камыши к самолету, за спиной кто-то, наверное, командир, орал. «Не стрелять, парни! Не стрелять, мать-перемать! У них крупнокалиберные на борту. Сейчас всех здесь ухерачат!» Тут, признаться, мы расслабились, а делать этого было не надо, потому что когда барон занес ногу на поплавок, из-за туч предательски вышла луна. Я оглянулся и понял, что и крик, и бестолковая беготня были не более чем отвлекающим маневром. Берег песчаной косы, которую камыши отделяли от нас метров на пятьдесят, ощетнился штыками до потопных винтовок. Быстро на борт! заорал сзади барон. Тут по нам дали залп. Но Луна побоялась окончательно стать изменницей вермахту и за секунду до залпа ушла за тучи. Впрочем, барону это оказалось до лампочки. Все, что я смог сделать для него через пару минут, это заклеить пластырем дырку в спине. С берега непрерывно щелкали одиночные выстрелы. Но в тот момент, когда самолет стал разворачиваться, сука Луна опять сыграла с нами злую шутку берега, холодно, жестоко, расчетливо, заработал пулемет. Кабина превратилась в решето. Первым срезала нашего пулеметчика, поэтому Хенкель не огрызнулся ни разу. Да мы уже отворотились от берега, быстро унося ноги. Или что там еще от них осталось? Кстати, когда самолет взлетел, те двое курсантов, которые все спорили, переглянулись и продолжили свой разговор. — Что, деревня, есть диверсанты нахрен? — — Есть самолет, нахрен? — затанцевал на месте Чегесов. — А только что как будто и были. А теперь а, снова как будто бы и нет, — пожал плечами Иванов. Пулеметчик, молоденький местный участковый, тем временем с восторгом рассказывал, как он расстреливал фрицев. Тут капитан почему-то рассердился и заорал. — А ну, отставить веселье! Словно бы он знал, что на завтра за второй группой с Хенкелем прилетят два мессера. И будет не до смеха, не до шуток, потому что Хенкель так и не сядет, а всего лишь послужит приманкой, потому что расстреливать из пулемета никогда не повод для веселья, и чем ты старше, тем в большей степени не повод. Вдобавок, Вермахт заботится о своих солдатах, и если спасти их невозможно, Вермахт мстит, не от особенной какой-то любви, а скорее для порядка».